Глава одиннадцатая. Сияние. Четыре чемодана стояли прямо за дверями. Точнее, только три из них действительно были чемоданами, огромными, потертыми, сделанными из искусственной кожи под аллигатора. Четвертой оказалась крупная дорожная сумка из выцветшей шотландки. «Как думаешь, справишься с ней?» — спросил Холлорен. Сам он ухватил два чемодана одной рукой, а третий зажал подмышкой. «А то!» — ответил Дэнни и, взявшись за ручку обеими руками, начал спускаться вслед за поваром по ступеням террасы, мужественно стараясь не кряхтеть и вообще ничем не показать, что ему тяжеловато. С тех пор, как они приехали, на улице успел подняться порывистый колючий ветер. Он завывал на стоянке, заставляя Дэнни щуриться, пока он тащил сумку, которая била его по коленкам при каждом шаге. Несколько облетевших осиновых листьев с шуршанием перекатывались по пустому асфальту парковки, и дэни на мгновение вспомнил ту ночь на прошлой неделе, когда он очнулся от кошмарного сна и услышал — или, по крайней мере, подумал, что слышит, как Тони просит его не ездить сюда. Холлорен поставил чемоданы рядом с багажником бежевого Плимута Фьюри. «Автомобиль так себе», — доверительно сообщил он Денни. «Взял его на прокат. Зато дома меня ждет моя Бесси. Вот это автомобиль! Кадиллак!» Пятидесятого года выпуска. «Какой у нее плавный ход!» Ты себе даже не представляешь, я ею очень дорожу, потому и держу ее во Флориде. Она уже старовата для всех этих горных подъемов. Тебе помочь с сумкой? — Не надо, сэр, — ответил Денни. Он сумел проделать последние шаги, не издав ни стона, но вздохнул с большим облегчением, когда, наконец, опустил сумку. — Вот молодец! — снова похвалил его Холорен. Затем он достал из кармана своего синего саржевого пиджака-ключи на большом кольце и отпер багажник. Укладывая туда чемоданы, повар сказал. — Ты сильно сияешь, малыш. Мощнее, чем кто-либо, кого я встречал в жизни. А ведь мне в январе стукнет шестьдесят. — Что? — Ты наделен особым даром, — объяснил Холоран, поворачиваясь к нему. — Лично я всегда называл это сиянием. «Еще моя бабушка пользовалась этим словом, потому что тоже обладала такой способностью. Когда я был мальчишкой не старше, чем ты сейчас, мы частенько сиживали с ней на кухне и вели долгие беседы, вообще не раскрывая ртов». «В самом деле...» — Холрен даже улыбнулся, увидев отразившееся на лице денни жадное любопытство, и предложил. «Полезай ко мне в машину и посиди со мной немного» хочу с тобой потолковать он захлопнул крышку багажника из вестибюля отеля оверлук уэнди торренс видела как ее сын сел на пассажирское сиденье машины холлорана а сам огромный чернокожий повар скользнул за руль охваченная внезапным страхом она уже открыла рот чтобы сообщить джеку что Холлоран всерьез собрался забрать Денни с собой во флориду ведь похищение происходило прямо у нее на глазах но потом поняла, что они просто сидят рядом. Ей с трудом удавалось разглядеть голову сына, который повернулся к Холлерну. Но даже издали выражение его лица показалось ей знакомым. С таким лицом Денни смотрел на экран телевизора, когда показывали что-то необычайно занимательное. А еще играл с отцом в «Старую деву» или «Подкидного дурака». Джек, которому важнее всего было увидеться Сулманом, ничего не замечал, и Энди промолчала, с тревогой наблюдая за машиной холлорана и гадая, о чем таком интересном они могли разговаривать. Между тем холлоран спросил. «Должно быть, чувствуешь себя чуток одиноко, думая, что ты такой один». Дэнни, который порой испытывал не только одиночество, но и страх кивнул. «Но я ведь не единственный, кого вы встречали?» — спросил он. Холлорен со смехом ответил. «Конечно же нет, дитя мое. Далеко не единственный. Но сияешь ты ярче всех». «Значит, таких много?» «Вовсе нет», — сказал Холлорен. «Но время от времени попадаются. В большинстве случаев в людях присутствует лишь едва уловимое сияние. Они сами не подозревают о нем». Такие люди, как правило, приходят домой с цветами, когда на их жен нападает ежемесячная тоска, в школе легко справляются с контрольными работами, которым и не думали готовиться, и хорошо улавливают настроение собравшихся, стоит им войти в комнату. Таких мне попадалось пятьдесят или шестьдесят. Но не больше дюжины человек, включая мою бабулю, знали, что сияют. «Ух ты!» — сказал Дэнни и на какое-то время задумался. Потом спросил. «Вы знаете миссис Брент?» «Ее-то...» — в голосе Холлорана промелькнула презрительная нотка. «Знаю. Но она не сияет. Только и может, что возвращать каждый ужин на кухню по три раза». «Я и не думал, что она сияет», — серьезно ответил Денни. «А еще... Вы знакомы с мужчиной в серой форме, который подает к подъезду машины?» «С Майком». «Конечно. Я хорошо знаю Майка. А что с ним такое?» «Ничего. Просто скажите, мистер Холлоран, зачем миссис Брент могли понадобиться его брюки?» «О чем этот ты, приятель?» «Понимаете, когда она смотрела на него, то думала, что не против залезть к нему в брюки, и мне стало интересно, почему. Но закончить ему не удалось». Холлоран откинул голову и разразился смехом, который вырывался из глубин его широкой груди и напоминал раскаты грома. Сидение заходило под ним ходуном. Дэнни смущенно и недоуменно улыбался, дожидаясь, пока эта буря веселья затихнет. Отсмеявшись, Холлоран достал из нагрудного кармана белый шелковый носовой платок, словно флаг для капитуляции, и промокнул выступившие на глазах слезы. «Милый мальчик», — сказал он, все еще посмеиваясь. Такими темпами ты уже к десяти годам постигнешь все тайны человеческой натуры. Но даже не знаю, завидовать тебе или нет. Но миссис Брент, забудь о ней, перебил его повар. И к маме не лезь с расспросами, ты ее только расстроишь. Понимаешь, что я имею в виду? Да, сэр. Он понимал это очень хорошо. Ему уже не раз случалось расстраивать маму подобным образом. Миссис Брент? Просто мерзкая старуха с грязными мыслями и зудом в одном месте. Вот и все, — сказал Холлоран, а потом пристально посмотрел на Дэнни. — Как сильно ты можешь ударить, док? — Что? — Врежь мне как следует. Направь мысленные усилия в мою сторону. Хочу убедиться, что не ошибся в своих предположениях. — О чем мне думать? — О чем угодно. Только думай по-настоящему сильно. — Ладно сказал Дэнни. Он на мгновение задумался, а потом сконцентрировал все свое внимание на холлоране Ему никогда не приходилось делать ничего подобного, и потому в самый последний момент какой-то внутренний инстинкт отчасти блокировал мощь его мысли, ведь он не хотел причинить мистеру Холлорену вред. Тем не менее Дэнни все равно ощутил, как мысль стрелой вылетела из его сознания с силой, показавшейся ему самому невероятной. Словно подача Нолана Райана. «Эй, надеюсь, я не ранил его?» А мысль была «Привет, Дик». Холоран скорчился от боли и дернулся назад. Его зубы громко клацнули, прикусив нижнюю губу, из которой потекла тонкая струйка крови. Руки взлетели от бедер к груди и упали вниз. Веки затрепетали. Дэнни стало страшно. «Мистер Холлоран, Дик, с вами все хорошо?» «Я... не знаю», — ответил тот со слабым смешком. «В том-то и дело, что я не знаю. Бог ты мой, мальчик!» «Да ты как из пистолета пальнул!» «Простите меня», — Дэнни встревожился еще больше. «Мне позвать папу? Я сбегаю и быстро приведу его. Не надо!» Я уже почти в норме. Все в порядке, Дэнни. Просто посиди еще немного со мной. Мне чуть-чуть не по себе, но это скоро пройдет. Я мог и сильнее, но не решился, признался Дэнни. Перепугался в последний момент. Вероятно, к счастью для меня. А то у меня мозги бы из ушей полезли. Холланд заметил, что его слова снова напугали Дэнни, и поспешил добавить. Но ты не причинил мне никакого вреда. Расскажи лучше, что ощутил ты сам. Какое испытал чувство. Словно я Нолан Райен и выполняю силовую подачу, моментально ответил Дэнни. Ты любишь бейсбол, как я погляжу? Холлоран энергично растирал себе виски. Мы с папой болеем за Эйнджелс, сказал Дэнни. За Ред Сокс в Восточной лиге и за Энджел в Западной. Даже ходили на матч, когда Ред Сокс. Играли против «Цинциннати» во всемирной серии. Я был тогда гораздо младше, а папа... Папа...» Лицо Дэнни омрачилось и стало тревожным. «Что было с папой, Дэн?» «Забыл», — ответил Дэни. Потянул было большой палец к рту, чтобы начать сосать его, но так вели себя только совсем маленькие дети, и он положил руку на колено. «Ты разбираешь, о чем думают твои мама с папой, Дэнни?» Холлорен пристально смотрел на него. «Почти всегда, если мне хочется. Но обычно я даже не пытаюсь». «Почему же?» «Потому что...» Он помолчал, явно испытывая неловкость. «Потому что это все равно, что подглядывать за ними в спальне, когда они занимаются тем делом, от которого появляются дети. Вы же знаете, о чем я?» «Да, я имею об этом некоторые представления, сказал Холрон без тени иронии. «Им бы это не понравилось. И им бы не понравилось, если бы я все время рылся в их мыслях. Это было бы некрасиво». «Ясно». «Но я понимаю, что они чувствуют», — продолжал Дэнни. «Здесь уж ничего не поделаешь. И я знаю, что сейчас чувствуете вы. Я причинил вам боль, простите». «Это обычная головная боль. У меня бывали похмелья и похлещи. А тебе легко читать мысли других людей?» «Я пока вообще не умею читать», — ответил Бенни. «Знаю только несколько слов. Но папа меня научит этой зимой, ведь папа раньше обучал детей читать и писать в одной большой школе. В основном писать. Но и читать он тоже может научить». «Я скорее имел в виду то...» «Как ты улавливаешь чужие мысли?» Дэнни задумался. «У меня получается, если это громко», — наконец сказал он, — «как с миссис Брент и брюками. Или как случилось, когда мы с мамой однажды поехали в магазин купить мне ботинки. Там был большой мальчик, который рассматривал радиоприемники и хотел взять один так, чтобы не покупать его. Потом он подумал, «А вдруг меня поймают?» а потом подумал, но ну я же очень хочу такое радио. Но потом снова стал думать, что будет, если его поймают. Он довел себя до тошноты этими мыслями, и мне тоже стало тошно. Мама как раз разговаривала с продавцом обуви, а я подошел и сказал, послушай, парень, не трогай радио, лучше просто уходи. Он сильно испугался, убежал оттуда как ошпаренный. «Не сомневаюсь». — отозвался Холлорен с широкой улыбкой. — А что еще ты можешь, Дэнни? Только разбирать мысли и чувства или что-то еще? — А вы? — осторожно поинтересовался дени Иногда, — ответил Холлорен, — не очень часто, но иногда. Я вижу сны. — Тебе снятся сны, Дэнни? — Да, бывает, я вижу сны, даже если не сплю, — сказал Дэнни. «Когда приходит Тони?» Большой палец снова так и просился в рот. а Тони он прежде не рассказывал никому, кроме мамы с папой. Дэнни опять пришлось приструнить свою руку. «Кто такой Тони?» И тут Дэнни посетила одно из тех внезапных озарений, что всегда пугали его до полусмерти, будто он видел огромную и непонятную машину, которая могла быть... Безвредный, а могла таить в себе ужасную опасность. Он был слишком мал, чтобы разобраться. Слишком мал, чтобы понять. «Что-то не так?» — воскликнул он. «Вы ведь расспрашиваете меня потому, что беспокоитесь, верно? Почему вы тревожитесь за меня? Почему тревожитесь за нас всех?» Холлоран положил свою большую темную ладонь на худенькое плечо мальчика. «Перестань», — сказал он. «Вероятно, здесь ничего нет, но если и есть...» «Что ж, на то и нужен твой дар, Дэнни. Это очень редкий дар. Я знаю, тебе еще расти и расти, прежде чем ты полностью им овладеешь. И нужно быть очень храбрым, чтобы справиться с ним». «Но я не понимаю многих вещей», — взорвался Дэнни. «Я вроде бы все понимаю, но не понимаю ничего». «Люди, они испытывают чувства, и я воспринимаю их, но не знаю, что при этом чувствую сам». Он с глубоко несчастным видом понурился. «Жаль, я не умею читать. Иногда Тони показывает мне знаки, но я с трудом разбираю лишь немногие». «Кто такой Тони?» — снова спросил Холран. «Мама и папа называют его моим невидимым дружком», — ответил Дэнни, — старательно повторяя слова родителей. «Но он настоящий, по крайней мере для меня. Иногда, если я действительно очень стараюсь что-то понять, он ко мне приходит и говорит, «Я хочу тебе что-то показать, Дэни. Тогда я вроде как отключаюсь. Получается, это все сны, как вы и сказали». Он посмотрел на Холлорана и тяжело сглотнул. «Только прежде...» Это были хорошие сны, но теперь... Я забыл, как называются сны, от которых пугаешься и потом плачешь. «Кошмары», — подсказал Холрон. «Да, правильно, кошмары». «Об этом месте?» «Об Оверлуке?» Дыни снова посмотрел на палец, который любил сосать. «Да», — прошептал он, а потом заговорил, взволнованно глядя холлорану прямо в глаза. Но я не могу рассказать об этом папе, и вы тоже не рассказываете. Ему нужна эта работа, потому что только ее, дядя Эл, смог для него найти. Он должен закончить свою пьесу или снова начнет заниматься скверным делом. А я знаю, что это такое. Это когда напиваешься пьяным, вот что. Раньше он был пьяным почти всегда, а значит, занимался скверным делом. Да не замолк с трудом сдерживая слезы. «Ну, ну...» Холлорен прижал лицо мальчика в грубоватой ткани своего пиджака, от которого слабо пахло нафталином. «Все будет хорошо, сынок. И если тому пальцу так нравится у тебя во рту, пусти его, наконец, туда». Однако он казался встревоженным. «То, что я называю сиянием, — сказал повар, — в Библии называют видениями а некоторые ученые окрестили это «прикогницией». «Я много читал об этом, сынок. Можно сказать, изучил вопрос. Дело так или иначе сводится к предвидению будущего. Это тебе понятно?» не кивнул, не отрываясь от пиджака Холлорена. «Помню самое сильное сияние, которое случилось со мной. Мне не забыть его никогда. Дело было в пятьдесят м Я тогда еще служил в армии, и меня послали за океан в Западную Германию. За час до ужина стою я рядом с Баком и устраиваю страшный нагоняй одному рядовому за то, что он вместе с очистками снимает чуть не половину картофелины. Говорю «Да, я тебе покажу, как это делается». Он протягивает мне картошку и нож, и вдруг кухня куда-то исчезает. Бах! И нет ее». «Ты говоришь, что видишь этого Тони перед тем, перед тем, как начинается сон?» Денни снова кивнул. Холлорен обнял его за плечо. «А я всегда чую запах апельсинов. В тот день ими пахло повсюду. Но я не придал этому значения, потому что они у нас были в меню на ужин. Нам доставили тридцать ящиков из Валенсии. Вся кухня провоняла проклятыми апельсинами». С минуту у меня было чувство, что я потерял сознание, а потом услышал оглушительный взрыв и увидел пламя. Люди громко кричали, завывали сирены, и еще был шипящий звук, какой издает только пар. Затем, как мне показалось, я приблизился и увидел пассажирский вагон, сошедший с рельсов и лежавший на боку, а на нем надпись «Железнодорожная компания» Джорджии и Южной Каролины. Тут как вспышка молнии у меня в голове. Мой брат Карл ехал тем поездом, он потерпел крушение, и брат погиб. Вот так, в одно мгновение. А потом все вернулось, и я увидел перед собой прежнего недоноска с ножом и картофельной в руках. Он спрашивает, с вами все в порядке, сержант? А я говорю, нет, мой брат только что погиб в Джорджии. Позже я дозвонился до мамы, и она рассказала, как оно случилось. Ну, ты же понимаешь, малыш, что я уже сам знал, как все произошло. Он медленно помотал черной кудрявой головой, словно хотел избавиться от воспоминания, и посмотрел на Дэнни сверху вниз. Есть кое-что, о чем тебе следует помнить, мальчик мой. Это очень и очень важно. Такие видения не всегда становится явью. Помню, четыре года назад мне предложили поработать поваром в летнем лагере для мальчиков-скаутов на Длинном озере в штате Мэн. Так вот, сижу я в бостонском аэропорту Логан, жду посадки в самолет, как вдруг чувствую запах апельсинов. Ни с того ни с сего. В первый раз должно быть лет за пять. И я сказал себе, «Боже правый!» Что же за меня ожидает? А потом отправился в туалет и заперся в кабинке, чтобы наедине все обдумать. Сознание я не терял, но во мне нарастало и нарастало предчувствие, что мой самолет непременно грохнется. А потом предчувствие также внезапно растаяло. Запах апельсинов рассеялся, и я понял, что все кончилось. Но я все же направился к стойке компании «Дельта», и поменял билет на рейс, вылетевший на три часа позже. «И знаешь, что произошло?» «Что?» — напряженным шепотом спросил Дэнни. «Ничегошеньки!» — ответил Холлоран со смехом. И к своему облегчению заметил, что мальчик тоже улыбнулся. «Ничего не случилось. Тот первый самолет приземлился точно по расписанию и без всяких приключений». Так что сам видишь, порой эти предзнаменования оказываются ложной тревогой. «Вот как!» — протянул денни «Или возьми, к примеру, бега. Я часто там бываю и нередко выигрываю. Встаю у ограды, когда наездники выводят лошадей к старту, и порой сияние подсказывает мне кое-что об одной из лошадок. Это мне и помогает». Все собираюсь однажды поставить крупную сумму в Трайфекте, а потом досрочно уйти на покой. Трайфект — ставка на трех предполагаемых победителей одного забега с указанием последовательности, в которой они придут к финишу. Но пока побаиваюсь, потому что частенько возвращаюсь с ипподрома домой не на такси, а на своих двоих, и в бумажнике у меня пусто. «Никому не под силу сиять каждый раз! Разве только Господу Богу на небесах!» «Это точно, сэр», — согласился Дэнни. Ему самому вспомнилось, как почти год назад Тони показал ему новорожденного младенца в колыбельке у них дома, в Стовингтоне. Дэни это страшно взволновало, и он ждал с нетерпением, зная, что на это требуется время, но ни братика, ни сестрички у него так и не появилось. «А теперь слушай меня внимательно», — Холлорен взял обе руки дыни да в свои. «Мне снились здесь очень плохие сны, и порой меня одолевали дурные предчувствия. Я проработал в отеле два полных сезона, и за это время, наверное, с дюжину раз видел кошмары. А еще мне иногда казалось, что я вижу страшные вещи. И не проси, все равно не скажу, что именно». Это не для такого малыша, как ты. Действительно отвратительные штуки. Однажды видение было связано с теми чертовыми кустами, подстриженными под зверей. И еще тот случай с горничной по имени Делорес Викери. Она немного сияла, но едва ли догадывалась об этом. Ей кое-что привиделось, и мистер Уллман уволил ее. — Ты знаешь, что такое увольнение, док? — Да, сэр простодушно признался денни «Моего папу уволили из учителей, и потому, наверное, нам пришлось переехать всей семьей в Колорадо». Так вот, Улман выгнал ее с работы, когда горничная сообщила, что видела кое-что в одном из номеров, где... короче, там, где прежде случилось нечто очень плохое. «Это номер 217, и я хочу, чтобы ты мне пообещал, денни что не будешь в него заходить ни разу за всю зиму. Держись от него подальше, обещаешь? — Обещаю, сэр, — сказал Дэнни. — А та женщина, та горничная, она не попросила вас сходить и посмотреть? — Попросила. И там действительно было страшно. Но при этом я не думаю, что та жуткая штука могла причинить кому-либо вред, Дэнни. «Мне хочется втолковать тебе это, понимаешь? Люди, наделенные даром сияния, иногда могут видеть то, что должно произойти, и, как я думаю, они также порой видят уже произошедшее. Но все это как картинки в книжке. Ты когда-нибудь видел в книжке картинку, которая бы тебя напугала, денни «Видел, конечно», — ответил он, вспомнив синюю бороду и картинку, на которой его новая жена открывает дверь и видит все те головы. «Но ты ведь понимал, что она никак не может навредить тебе самому, верно же?» «Да», — да с сомнением сказал Дэнни. «Ну вот, то же самое и с этим отелем. Понятия не имею, почему, но от всего плохого, что здесь случилось, остались мелкие следы, как бывает, когда какой-нибудь невоспитанный тип Стрижет ногти и ковыряет в носу, а потом заметает обрезки и козявки под кресло, на котором сидел. Скажу снова. Не знаю, почему такое происходит именно здесь. Что-то плохое случается, как мне кажется, почти в любой гостинице мира. И я работал в нескольких, но нигде никаких проблем не возникало. Только в Оверлуке. — Но, Дэнни, я не думаю, что от этого кто-то может пострадать. Каждое слово последней фразы он сопроводил мягким пожатием плеча мальчика. — А потому, если ты что-то такое заметишь, например, в коридоре или в комнате или снаружи у тех кустов, просто отвернись, а когда посмотришь снова, ничего уже не будет. Понимаешь, что я тебе говорю? — Да, — ответил Дэнни. Он почувствовал себя намного лучше, спокойнее. Встав на колени, он поцеловал Холлорана в щеку и крепко обнял его. Холлоран в ответ ласково прижал мальчика к себе. Затем отпустил его и спросил. «Твои родители...» «Они ведь не сияют, верно?» «Нет, я так не думаю». «Я попытался их испытать, как и тебя», — сказал Холлоран. Твоя мама чуть вздрогнула, но самую малость. Впрочем, должно быть, каждая мать немного сияет, пока ее дети не станут достаточно взрослыми, чтобы за них не надо было постоянно волноваться. А вот твой папа...» Холлоран ненадолго замолк. Он подверг отца дэни тесту и теперь не знал, что и думать. Это оказалось не то же самое, что встретить человека, который излучал сияние, или же, напротив, был полностью его лишен. Пытаясь разобраться в сущности отца Дэни, он испытывал странное ощущение, словно в Джеке Торренсе присутствовало что-то... нечто, что он скрывал, или же держал глубоко внутри своего естества, куда невозможно проникнуть. «Мне показалось, что твой папа не обладает даром сияния вообще». — закончил Холлоран. — Так что по их поводу можешь не беспокоиться. Позаботься только о себе самом. — Не думаю, что здесь есть хоть что-нибудь действительно опасное для тебя. А потому ничего не бойся, хорошо? — Хорошо. Дэнни! Эй, — Дэнни! — Эй, док! Дэни обернулся на голос. — Это мама меня зовет, мне надо идти. — Конечно, иди, — сказал Холлоран. «Желаю тебе хорошо провести здесь время. По крайней мере, постарайся». «Непременно. И спасибо вам, мистер Холлоран. Мне теперь намного легче». Улыбчивая мысль всплыла у него в голове. «Для друзей просто Дик». «Да, Дик, спасибо». Их взгляды встретились. И Дик Холлоран подмигнул. Дэни перебрался на другую сторону сиденья и открыл дверцу машины. Когда он вылезал из салона, Холлорен снова окликнул его. «Дэнни, что?» «Если возникнут непредвиденные проблемы, позови меня. Ударь так же громко и мощно, как ты это сделал несколько минут назад, и я, скорее всего, услышу тебя даже во Флориде. А как только услышу, примчусь без промедления». «Окей», — кивнул Дэнни с улыбкой. «Береги себя, силач. До свидания». Дэнни захлопнул дверь и побежал через стоянку к террасе, где его ждала Уэнди, обхватив себя от холда руками. Холлоренс смотрел ему вслед, и его улыбка постепенно тускнела. «Не думаю, что здесь есть хоть что-нибудь действительно опасное для тебя. Не думаю. Но что, если он ошибся? Он ведь знал, что это будет его последний сезон в Оверлуке. С того момента, когда увидел ту жуть в ванне номера 217. Это было гораздо хуже самой страшной картинки в самой страшной книге. А мальчик, бежавший сейчас к своей маме, казался таким крохотным. «Не думаю». Потом его взгляд уперся в животных кусты. Он поспешно завел мотор, включил передачу и поехал прочь, изо всех сил стараясь больше не оглядываться, но, разумеется, оглянулся и увидел лишь опустевшую террасу. Они уже вошли в здание. Оверлук словно поглотил их.